Рзязный бармен-официант с аккуратными усиками обращает ко мне вопрошающий взгляд. Он высок, красив, похож на итальянца. На нём форменный зелёный жилет поверх белой сорочки и, конечно же, красный галстук. Прошу рюмку бехеровки, кофе и знаменитый яблочный штрудель. Почти все заказывают именно это, так что я не выделяюсь из общей массы. Неторопливо пью и закусываю, скучающе смотрю по сторонам. Штрудель тает во рту. Пряный травяной ликёр прекрасно сочетается со вкусом кофе. Мой взгляд, судя по всему, никого не напрягает. Я тоже не обнаруживаю подозрительного или враждебного любопытства, впрочем, дружественного взгляда, который должен мелькнуть обязательно хотя бы один раз, я тоже не замечаю. Кстати, надо доложиться своему щедрому работодателю. Извлекаю из нагрудного кармана визитную карточку Будницкого. Плотный прямоугольник из голубого картона, на глянцевой поверхности изящной серебряной вязи вытеснен телефонный номер и всё. Ни должностей, ни фамилий, ни имени. По сравнению с претенциозными визитками современных нуворишей из малахита, золота, платины, с кратким изложением безупречно героической биографии, купленных владельцем учёных степеней и украденных почётных званий, это просто верх скромности. Нет, я бы даже сказал образец аскетизма. А может и наоборот, Болезненно гипертрофированные, фантастические, доведенные до абсурда понты. Набираю цифры номера. Клавиши телефона тихо попискивают. Наверное, от благоговейного почтения. «Эта карточка ценнее, чем кредитная», произнес Будницкий, торжественно вручая мне безупречный и в своей простоте голубой прямоугольник. И уголки его тонких губ чуть заметно обозначили тень улыбки. «Многие с удовольствием заплатят за мой прямой телефон куда больше, чем лежит на вашем депозите». Жестом мецената он протянул золотую мастер-карт. «Здесь 30 тысяч долларов. Деньги, конечно, небольшие, хотя и вполне приличные. Но не все продается и покупается», — продолжил банкир, снисходительно глядя, как я устраиваю карточки в карман. «А позвонив по этому номеру, вы сможете решить любой вопрос в любой точке мира». Очевидно, в моём взгляде промелькнуло недоверие, потому что он подчёркнуто серьёзно уточнил: "Я действительно могу решить практически любой вопрос. Практически в любой точке мира и очень быстро. Разумеется, этим не следует злоупотреблять". У банкира тяжёлый, сверлящий, если не сказать, бурлящий взгляд. Надо сказать, что с учётом его репутации, держался он со мной вполне прилично, почти дружески. Как всемогущий жестокий король несходительно позволяющий придворному доктору лечить себе триппер, а моё доверие вызвано вашей принадлежностью к серьёзной службе и хорошими рекомендациями, поэтому я рассчитываю на результативную и эффективную работу. Будницкий ждал определённой реакции. Я не знал точно какой, поэтому действовал по интуиции. Он годливо улыбнулся, наклонил голову, только что руки перед грудью не сложил, как кланяющийся китаец. Я всё понял, босс. Спасибо за доверие. И тон был явно дурашливый. Банкир смотрел в упор, и я подумал, что он разозлится. Но нет. Могущественный Будницкий удовлетворённо улыбнулся. Он принял моё кривляние за чистую монету. Я пригубил ароматный кофе и набрал последние цифры номера. Он ответил на втором гудке. "Слушаю", раздался в трубке густой властный голос. "Здравствуйте, Иван Николаевич", сказал я, воспроизведя ту самую, верно подданную улыбку, чтобы интонации были достоверней. "Докладываю, прибыл на место, осматриваюсь. Принимайтесь за работу и держите меня в курсе", ответил банкир и отключился. Кофе, Бехеровка и Штрудель быстро заканчиваются. Как и все хорошее на этой земле. Я смотрю на свой скромный Лонгин. Оказывается, что час отведенного на контроль времени уже пробежал, причем незаметно и приятно. Не сомневаюсь, что и полезно. Тот, кому надо, меня наверняка увидел, и в центр пошло сообщение, что я приступил к охоте. Хотя в этом есть известное преувеличение. Сейчас я не готов к охоте. После нервотрёпки и подготовительных перегрузок последних дней чувствую себя усталым. Папав в комфортную атмосферу курорта, организм расслабился. Он требует вкусной еды, обильной выпивки и освежающего сна. Хорошо. Ты ко мне по-человечески, так и я же не зверь. Сейчас получишь телячий тебон с картошкой по-американски, под графинчик красного густого вина из моравских подвалов. И спать, спать. а на охоту пойдём завтра таковая жизнь только в кино герои не едят и дремлют по 20 минут в сутки через час свежий благоухающий после бритья красивый и импозантный я вхожу в зал ресторана здесь довольно уютно на стенах развешаны симпатичные тарелочки с видами чехии расставлены куклы в национальных нарядах столы застелены тефлоновыми скатертями на которых не остаётся пятен Моё место оказывается у окна, рядом с двумя симпатичными дамами. Издалека их можно принять за сестёр, но вблизи ясно, что это мать и дочь. Добрый вечер, пани, говорю я, компенсируя схожесть чешского и русского языков произношением коренного жителя и старательно производжу впечатление ослепительной улыбки молодого Алена де Лона. Когда-то давно одна женщина говорила, что я на него похож. Две пары зелёных глаз, с оценивающим любопытством, устремляются на неотразимого незнакомца. Добрый вечер, отвечает старший. Это не просто похожий славянский, это родной язык с отчётливым московским О. Какой приятный сюрприз! Я восторженно развожу руками и не размазывая белую кашу по чистому столу, сразу беру быка за рога. А что, милые дамы, не выпить ли нам бехеровки на аперитив? Здесь все пьют минеральную воду и бехеровку. Это в порядке вещей, поэтому отказа я не ожидал. Его и не последовало. Знакомимся. Маму зовут Ирина, и дочь представилась Галей. Я, как и положено, назвался Геннадием Поленовым, бизнесменом из Москвы. Пьем тряную травяную настойку, непринужденно болтаем, смеемся. Я рассказываю анекдоты, весело хохочу, как и положено, компанейскому рубахе парню. При этом незаметно, но внимательно присматриваюсь к соседям. Неброский макияж, дорогая одежда и украшения, интеллигентная сдержанность манер, правильная речь, хороший словарный запас. Русые волосы матери аккуратно собраны на затылке улиткой, а у дочери схвачен хвостиком. Им приносят жареную форель со спаржей, значит, следят за фигурами, правильно пользуются приборами, умело разбирают рыбу, неспешно едят, от выпивки отказались, значит, получили воспитание. Всё ясно. Эти лошадки не из современных новорусских конюшен. Скорее всего, они из семьи от вет работников советской породы. Дедушка зампред Гасплана или папа замминистра иностранных дел, а может муж, шишка в президентской администрации или что-то в этом роде. Во всяком случае, они мне подходят. Я за обе щеки уминаю свой стейк, жадно пью терпкое красное вино, рассказываю, как важно правильно выбрать степень прожарки и доверительно сообщаю, что лично я предпочитаю четвертую, когда мясо на срезе имеет розовый цвет, но сок уже не выделяет. К концу ужина мы стали почти друзьями. Чтобы закрепить знакомство, приглашаю Иру и Галю в оперу. Включенные лампы под красными абажурами усиливают цветовое господство символа революции. Бармен узнает меня и доброжелательно улыбается. Короткие усики топорщатся, открывая белоснежные зубы. Заказываю яблочный штрудель, кофе, бехеревку и холодный красный виноград без косточек, который оставляет во рту свежесть летнего утра. Честно признаюсь... Что на сытый желудок штрудель уже не кажется таким замечательным, как днём. А может, я просто пересыщен? Мои спутники тоже практически не едят, смакуют для приличия десерт маленькими ложечками. Ищущей приключений дамы хорошее и приятное прикрытие осталось сделать выбор. Мама выглядит просто замечательно, ни одного грамма лишнего веса. Гладкая молочная кожа, улыбка кинозвезды. Если бы не взрослая дочь, я бы не дал ей больше 30. Она явно привыкла к мужскому вниманию и сейчас с готовностью ожидает очередной неминуемой атаки, словно крейсер, не взначай подставивший борт под лодки противника. Но я привык к асимметричным решениям и всегда предпринимаю неожиданные манёвры. А что, галочка, не победит ли нам завтра в пуппе? Самым невинным тоном спросил я и галантно добавил, если, конечно, Ирина не будет против. Такого оборота дамы не ожидали и немного растерялись. За столом наступила пауза. Пианист мастерски исполнял мелодии Beatles. Несомненно, это был профессионал высокого класса. Почему мама должна возражать? В глазах дочери вспыхнул интерес, и она посмотрела на меня с новым выражением. Я уже большая девочка. Ирина сделала ним безразличием, пожала плечами. "Большие девочки должны уметь принимать правильные решения", несколько натянутым тоном сказала она. "Этим они отличаются от маленьких". Вникать в глубину этой многозначительной фразы никто не стал. "Ну и замечательно. Тогда завтра в 14:30 встречаемся на площадке перед пупом". Галина улыбнулась и кивнула. уходя, я дал пианисту 50 крон. Он улыбнулся и величево наклонил седую, аккуратно причёсанную голову. Давно меня не будили птицы. Точнее, пение птиц. Даже нет, пение это слишком, скорее речитатив, причём исполнитель слегка картавил. Этот чёрный птах, размером с компьютерную мышь, имел ярко-жёлтый небольшой клюв и красные щиблеты. он нервно рассказывал по подоконнику и как предвыборный депутат в чём-то настойчиво меня убеждал, наверное, в своей полезности и честности. Выпуклый глаз время от времени цеплял блестящий в луче солнца мобильник на прикроватной тумбочке, и тогда на несколько секунд речитатив умолкал. Скорее всего, делает два дела одновременно: пудрит мне мозги и прикидывать, сможет ли он с коммуниздить тяжёлый телефон, птах, как и многие депутаты, просто не был способен. К тому же я внимательно следил за своей собственностью. Наконец он остановился, посмотрел, прищурившись на меня, подмигнув по-свойски: "А ты, братец, не так-то прост". И выбросился на волю. Я скинул одеяло и подошёл к открытому окну. Ночи даже в самое жаркое лето здесь прохладные. Горы всё-таки. А сейчас уже конец сентября. Осень на носу. Свежий воздух. Неправдоподобно прозрачен и вкусен. Как будто его всю ночь отстирывали с ароматизаторами кофе, выпечки, реки и свежескошенной травы. Его и вдохнуть-то сразу до конца невозможно. Только со второй попытки. Настолько он густ и насыщен. Расправив плечи, я вышел на середину комнаты и глубоко присел пару раз с вытянутыми вперед руками. Ни скрипа. Не пощелкивание. Значит, я нахожусь в отличной физической форме. Что ж, переходим к водным процедурам. В восемь я уже стою в колоннаде и подтягиваю горячую жидкость из вытянутого носика плоской кружки. Купленный здесь же за сто двадцать крон. Многие соотечественники считают, что первые двенадцать карловарских источников явно не питьевые. И только тринадцатый спасает положение. Тринадцатым называют Бехеревку. Я с такими утверждениями не согласен. Мне нравится железистый привкус минеральной воды, она похожа на славянскую из моих детских впечатлений о отдыхе в Железноводске, любимом курорте родителей. Да, если бы не нравилось, я и не такое пил, если требовалось. А тут ещё лечебный эффект, радоваться надо, а не брюзжать, господа снобы.